Глава 105. Грех о падении. Мы падаем на землю, крича, когда частицы света, в виде которых мы проделали этот путь, вновь превращаются в наши тела. Это больно и странно, и немного страшно. Но это занимает всего несколько секунд. И вот я уже пытаюсь восстановить дыхание. "Который час?" спрашиваю я, встав на ноги и оглядев моих друзей. которые всё ещё стонут лёжа на снегу. Я достаю телефон, но он разрядился. Я швыряю его и кричу: "Какой час, чёрт возьми?" На восточном краю неба уже начинают появляться розовые полоски, и меня накрывает паника. Не для того же я проделала весь этот путь, чтобы потерпеть крах из-за опоздания. Мы не можем опоздать. Пожалуйста, мы не можем опоздать. «Сейчас шесть пятьдесят», — стонет Флинт, держа в руке телефон. «Шесть пятьдесят», — шепчу я. До того, как пуститься в путь, я посмотрела, когда сегодня будет восход, и у нас ещё есть время. «Восход будет в восемь двадцать, так что у нас есть ещё полтора часа». Я смотрю на Джексона и остальных. Они, несмотря на моё объявление, продолжают лежать на снегу. Никто из них не понимает срочности дела. У нас есть 90 минут, ору я, оглядываясь по сторонам и пытаясь определить, на какой части территории Кетмира мы оказались. Мыси поднимается на ноги, и выглядит она так же скверно, как чувствую себя я, возможно, даже хуже. Хорошо, хорошо, хорошо, она тоже озирается и проводит рукой по лицу. Стадион находится вон там, Нам просто надо выйти из-за этих деревьев. Пошли, говорю я и тяну за руку Джексона, который выглядит не очень хорошо. Впрочем, я уверена, что примерно то же самое можно сказать и обо мне. Флинт пытается встать на ноги, но теперь, когда вокруг не так темно, как было в пещере Горгульи, я вижу, в каком скверном состоянии находится его нога. Ты не сможешь идти, говорю я ему. Тебе надо остаться здесь, и мы пришлём за тобой помощь. Я останусь с ним, предлагает Идан. С ним и с Зевьером. Но едва она произносит эти слова, я оглядываюсь ещё глазами тела Зевьера и обнаруживаю, что его тут нет. Мы оставили его, в ужасе шепчу я. Мы оставили его там, на песке. Нет, возражает Мейси. Это не так. Тут его нет, говорит Иден и бежит к ближайшим деревьям. Где он? Боже, где он? Он превратился в свет, объясняет Мэйси, глядя на светлеющее небо, и в голосе её слышатся слёзы. Мы живы, и поэтому смогли преобразиться и вновь обрести наши тела. А он был мёртв. И потому на него моя магия жизненной силы не подействовала. Его больше нет. Она плачет. Его нет. Я хочу заплакать вместе с ней. Мне ничего так не хочется, как позволить моему усталому, ноющему телу опуститься на этот снег и зарыдать, словно провенившийся ребенок. Но я не могу этого сделать. Мы не можем этого сделать. Ведь через полтора часа мы должны быть на арене. Мне очень жаль, но нам надо идти. говорю я Мэйси. «Я не могу сделать это в одиночку. Мне нужно, чтобы вы пошли со мной. Знаю, прости». Она вытирает слёзы со щёк. «Пошли, пошли». «Прости, Мэйси». Голос Джексона тихо хрипл, и в нём звучит боль. Моя кузина молча кивает. «Да и что тут можно сказать?» Иден и Флинт желают нам удачи, когда мы уходим, спотыкаясь от усталости и полученных травм. Выйдя из леса, в котором мы приземлились, мы видим в некотором отдалении громаду стадиона. Я смотрю на телефон Джексона. У нас есть час двадцать пять минут, чтобы попасть внутрь. Времени на то, чтобы отдохнуть рядом с полем, остаётся совсем мало, но этого хватит. А только это и имеет значение. «Идите туда», — говорит Мэйси, показывая на ближайший вход. «Я постараюсь привести людей...» чтобы они помогли Флинту и задействовать Мэрис или кого-то из медсестёр. А ещё захватю кровь для Джексона, и как только смогу, приду на стадион. У меня нет сил ей отвечать. Так что я просто киваю и продолжаю брести по снегу. Рука Джексона лежит на моих плечах, так что я могу поддерживать его. Я устала. Так устала. И у меня всё болит. Я хочу сесть. Хочу домой. Хочу быть где угодно, только не здесь. Эй, говорит Хатсон. Его голос звучит почти так же хрипло, как голос Джексона и мой собственный. Что ж, там в пещере он много кричал. Ты справишься. Надо просто немного пройти, а потом ты сможешь посидеть несколько минут. У вас с Джексоном откроется второе дыхание. Наверное, ты хотел сказать, «Четвёртое дыхание», замечаю я, но тут же делаю глубокий вдох и говорю себе, что он прав, что мы можем это сделать. Но это длится недолго. Я могу сделать всё, что угодно, только недолго. Даже притвориться перед самой собой, будто меня не мучает чувство вины из-за гибели Зевьера. Но когда мы начинаем спускаться с последнего пригорка между лесом и стадионом, Джексон говорит «Четвёртое дыхание». Нам нужно придумать план получше насчёт того, что мы будем делать на арене. Я смотрю на него. Не знаю, возможно ли это. Да, мы планировали часто использовать порталы, но ты находишься в плохой форме для таких вещей. Тот портал, в который во время игры попала я, здорово меня измотал. Он кивает. Я пока толком не говорил с тобой о том, что планирую сделать во время испытания. Но я намерен попытаться завершить всё за один заход. Но Ри держала кометы почти 5 минут. Я подумал, что смогу повторить её рекорд. И тогда тебе не придётся напрягаться, подхватываю я, чувствуя, как во мне закипает возмущение. Что? растерянно переспрашивает он. Ты не хочешь, чтобы я напрягалась ради своего реального участия в испытании, хотя его проведение потребовало я сама? Ого. Чуть слышно произносит Хадсон в моей голове, но сейчас мне не до него. Я этого не говорил. Джексон настороженно смотрит на меня. Может, ты этого и не говорил, но хотел сказать не так ли? Что же по-твоему должно произойти на этой арене? Неужели ты думал, что я буду просто сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как всё будешь делать ты и подбадривая тебя? Как это делают девушки из группы поддержки? Может, мне, по-твоему, следовало захватить помпоны? Эги. Это должен был сказать я, жалуется Хатсон, и в голосе его звучит злорадство. Это вовсе не то, что я имел в виду, Джексон явно раздражён. А что же тогда ты имел в виду? Я перестаю ковылять и просто жду. Что я имел в виду? переспрашивает он, и в его тоне звучит ещё большая настороженность. Вот именно, отвечаю я. Если я тебя неправильно поняла, то прошу прощения, но мне бы хотелось узнать, что ты имел в виду на самом деле. Он вздыхает и дрожащей рукой хорошит свои волосы. Я имел в виду только одно. Я пытаюсь заботиться о тебе, Грейс. Я сильнее тебя и могу сделать больше. Вот и дай мне возможность сделать больше. Нет ничего дурного в том, что я хочу заботиться о моей девушке. Ты хочешь сказать, о твоей человеческой девушке? Уточняю я, вздёрнув бровь. Может, и так. Что в этом дурного? Он машет рукой. Что дурного в том, что я хочу заботиться о тебе? Ничего, если не считать того, что у тебя это болезнь. И думая Это симптом ещё более серьёзной проблемы в наших отношениях. Проблемы? Теперь он раздражён ещё больше. Что ты хочешь этим сказать? А то, что ты считаешь меня слабее себя, и мне ж будто должен, но ты и впрямь слабее меня, рычит он, перебив меня. Это факт. Да ну. Я сбрасываю с плеч его руку, делаю шаг в сторону, и он едва не падает назад. По-моему, сейчас ты нуждаешься во мне куда больше, чем я в тебе. Его глаза темнеют. Ты насмехаешься над тем, что я измотан после всего, что сделал в той пещере? Я делаю глубокий вдох и заставляю себя не заорать на него, хотя мне этого хочется. Потому что Джексон не понимает, что к чему. И я впервые начинаю бояться, что он не может этого понять. И быть может, никогда не поймёт. И что же нам тогда делать? Нет. Я смеюсь над тобой потому, что ты похоже никак не уяснишь, что мы оба должны заботиться друг о друге. Я отхожу от него на несколько шагов, поскольку сейчас просто не могу находиться рядом. Что иногда мне бывает нужна помощь, я это знаю. О, я знаю, что ты знаешь. Ты здорово умеешь напоминать мне обо всех тех вещах, которые я не могу делать. о том, что я во многих отношениях слабее тебя. Я делаю паузу, и мой голос срывается. О том, что для тебя моё мнение ничего не значит. Я никогда этого не говорил. Джексон, слегка пошатываясь, пытается подойти ко мне. Я же всё время спрашиваю тебя о твоём мнении. Ты этого не делаешь. Ты сообщаешь мне, что по тому или иному вопросу думаешь ты. Я пытаюсь донести до тебя, что об этом думаю я, а затем ты делаешь то, что хочешь, не взирая на моё мнение. Может, так происходит и не всё время, но в 80% случаев точно. Есть вещи, о которых ты мне не говоришь, потому что боишься, что они встревожат или ранят меня. Ты не слушаешь меня, потому что считаешь, что я чего-то не пойму. Тебе всегда хочется решить проблемы за меня, потому что по твоему мнению, Я, как слабый человек, не переживу, если мне придётся делать это самой. Что дурного в том, что я хочу заботиться о моей девушке? ворчит он. Я потерял тебя на 4 месяца. Что дурного в том, что я стараюсь сделать так, чтобы с тобой больше ничего не случилось? Ничего ты меня не терял. Если ты забыл, тогда я спасла тебя. Едва не подигнув сама. бросает он. и лицо его искажает мука. Руки сжимаются в кулаки. Ты знаешь, каково мне было тогда. Как я чувствовал себя, стоя в том коридоре, видя, что ты превратилась в камень и стала недосягаемой для меня. И зная, что это произошло потому, что я не смог уберечь тебя. Каково мне было сознавать, что ты чуть не погибла в том подземелье, потому что я по глупости выпил этот чертов чай Лии. Что ты почти на 4 месяца оставалась наедине с моим братом, потому что я не мог добраться до тебя, не мог спасти меня? Заканчиваю я его мысль. В этом-то и суть. Ты не обязан спасать меня. Быть может, мы оба обязаны спасать друг друга. Но ты отказываешься дать мне такую возможность, потому что в твоих глазах я всё ещё остаюсь слабой человеческой девицей, которая явилась в Катмир в ноябре. Ты и есть человек, ты... Нет! Я подхожу к нему вплотную. Я не человек. Во всяком случае, не только человек. Я горгулья, и могу делать кучу всяких классных вещей. Может, я и не могу сотрясать землю, как ты. Зато я могла бы обратить тебя в камень, если бы захотела. Я могу летать так же высоко, как и ты. И меня можно сколько угодно бить, а мне будет всё нипочём. Я знаю. говорит Джексон. Ойли. Да, ты говоришь, что любишь меня, и я тебе верю. Но мне кажется, что ты меня не уважаешь так, как должен. Не считаешь меня равной себе. Иначе ты бы не отмахнулся от меня, когда я сказала, что на мой взгляд, нам не стоит ввязываться в схватку с неубиваемым зверем. Это несправедливо, Грейс. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что выпустим их атце на волю. Не лишив его магической силы, это стало бы катастрофой. Зимьер погиб. Он погиб, и это наша вина. Как нам с этим жить? Как я могу простить себя за то, что я уступила тебе? Не настояла на том, чтобы ты послушал меня. Не достучалась до тебя. Ты учишься понимать то, что уже понимаем мы. Что смерть Зимьера это трагедия. Его голос срывается, и он сглатывает. но накануне он сам это сказал, что есть такие вещи, ради которых стоит умереть. Потому что если Хадсон вырвется на волю, обладая той же силой, что и прежде, куда больше людей пострадает, куда больше людей погибнет, на Зевьере всё не закончится. Вот чего ты не понимаешь. Его слова действуют на меня, впечатляют меня, потому что меня не было здесь полтора года назад. И Сама я не видела, что творил Хадсен. Не видела того, что заставило Джексона решить, что он должен убить своего брата. И тут меня осияет. Быть может, в этом-то и суть. Быть может, он не может поверить мне потому, что в таком случае ему придётся признать, что ему не было нужды убивать брата. Придётся признать, что он, возможно, совершил самую ужасную ошибку в своей жизни. Но мы не можем продолжать это делать. Не можем продолжать изыскивать способы защитить мир от Хатцена, если из-за этого люди погибают и получают увечья. Тебе надо поверить мне, говорю я. Потому что если ты мне не поверишь, я не понимаю, как мы сможем всё это преодолеть. Мы с тобой сопряжены, и я люблю тебя. Но я не могу всю жизнь бороться за то, чтобы ты верил мне, чтобы ты верил в меня. Хадсон затаился в моей голове и ведёт себя очень-очень тихо. И я понимаю, почему. Часть меня не может поверить, что я говорю это, не может поверить, что я думаю так. Но я не могу жить по-прежнему. И не стану, пока мой партнёр не станет моим партнёром по-настоящему. Я достойна большего. И Джексон тоже. «Что всё это значит?» — спрашивает он, И впервые на его лице отражается паника, отражается отчаяние от собственного бессилия. О чём ты говоришь? Часть меня хочет признать правду, сказать, что я не знаю, не знаю, о чём говорю, не знаю, что думаю. Но это стало бы недостаточной увёрткой, хуже того, проявлением слабости. А я ни за что больше не буду слабой. Ни ради Джексона, ни ради кого-то ещё. Я говорю, что ты должен идти мне навстречу. Должен обращаться со мной как с равной. Должен прислушиваться ко мне, верить мне, даже когда тебе очень тяжело это делать, потому что именно на это готова я сама, когда речь идёт о тебе. Но если ты не можешь на это пойти, не можешь даже сделать попытку, то я не знаю, к чему мы придём. Несколько секунд он молчит. Не заверяет меня в вечной любви, не обещает, что сделает всё, чего я захочу. И по правде сказать, я благодарна ему за это, потому что это означает, что сейчас он и правда пытается прислушаться к тому, что я говорю. Наконец, когда я уже сама не своя от напряжения, когда проходит больше времени, чем мы можем себе позволить, Джексон прерывает молчание. Я постараюсь, Грейс, Конечно же, постараюсь. Но я очень долго был таким, какой я есть. Так что тебе придётся сделать мне скидку. Я и дальше буду пытаться защитить тебя, даже тогда, когда ты не будешь в этом нуждаться. И время от времени тебе придётся позволять мне это делать. Потому что в этом весь я, и всегда буду таким. Знаю, отвечаю я, чувствуя, что мои усталые глаза наполнились слезами. и, наконец, прижимаюсь к нему. Мы оба будем стараться, хорошо? И посмотрим, куда нас это приведёт. Он прижимается лбом к моему лбу. Сейчас это приведёт нас на стадион, где нам вполне могут задать хорошую трёпку. Да, возможно, так и будет. Но мы будем вместе. А это уже кое-что. Не кое-что. Он смотрит на меня глазами, которые горят, словно чёрное солнце. А вообще, всё.